И я чувствовал себя, как в раскаленной печи. Но все-таки я проспал немного. И это немного было все, чем я вынужден был довольствоваться. Проснувшись, я принялся за еду, так называемый завтрак. Конечно, это был самый легкий из всех завтраков на свете. И вряд ли он заслужил такое название. Я опять выпил много воды, потому что меня трепала лихорадка. И так болела голова, будто готова была расколоться.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 Я осторожно просунул руки в отверстие и дрожащими пальцами стал ощупывать новый, неведомый предмет. На ощупь он казался холстом. Но это была только упаковка. А что внутри? Было невозможно определить, что это такое, пока я не взял нож и не разрезал холщовую оболочку. Тут, к моему разочарованию, я распознал, что лежит в ящике. Это было полотно.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 Ибо после нескольких попыток выяснилось, что я не в состоянии сдвинуть с места ни один рулон. Алмазная стена вряд ли оказала больше сопротивления лезвию моего ножа, чем эта масса полотна. Для того, чтобы прорезать его насквозь, понадобилось бы работать неделю. У меня не хватит пищи, чтобы прожить, пока я достигну другого конца ящика. Но я и не думал об этом. Это было явно невозможно.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 Я думал, что так будет легче, но, увы, я не подумал о последствиях. Я быстро продвигался и уже очистил достаточное пространство для работы внутри ящика, когда мне внезапно пришлось остановиться. Больше не было места для материи. Все свободное место, моя коморка, ящик из-под галет и еще один ящик было полно мануфактурой, которую я вытаскивал, продвигаясь вперед.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 Мало сказать, огорчился. Я готов был снова впасть в отчаяние. Но нет, я не позволю унынию овладеть мной. Кое-как опростав место для последних одного-двух рулонов, я сумею проделать отверстие в противоположной стене ящика. У меня еще есть надежда. Если там окажется другой ящик с сукном или тюк с полотном, у меня будет достаточно времени, чтобы предаваться отчаянию.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 Она была достаточно простой, чтобы получилась щель, через которую можно просунуть руку. Увы, меня ждало самое печальное разочарование – еще один тюк с полотном. Я остался как был, лежа лицом вниз, ослабевший и телом, и душой. Наверное, я бы упал, если бы мне было куда упасть.